была какая-то другая причина, по которой он не обращал на меня внимания. Об этом ужасном происшествии говорили еще довольно долго, считая его еще одним дурным предзнаменованием. Первым, как вы помните, была гроза, испортившая свадебное торжество. Потом клякса, которую я посадила, подписывая бумаги, и, наконец, это ужасное несчастье. Когда тысячи парижан пришли, чтобы отпраздновать нашу свадьбу, а вместо этого встретили смерть, принеся во многие семьи гон и слез. Глава четвертая. Битва слов. Не вмешивайся в политику и не лезь в дела, которые тебя не касаются. Не принимай любые разочарования слишком близко к сердцу. Никогда не будь сварливой. Будь мягкой. Ни в коем случае не будь излишне требовательной. Лаская мужа, проявляй сдержанность. Если ты выкажешь нетерпение, то только навредишь этим. Не старайся узнать чужие секреты и не будь любопытной. Мне жаль, Но я вынуждена сказать тебе, «Не доверяй никому, даже твоим тетушкам». Мария Терезия, Мария Не Непроявление любезности по отношению к тем людям, которых король избрал в качестве своего окружения, унизительно для них. Все те, кого он монарх считает своими доверенными лицами, должны считаться принадлежащими к этому окружению. И никто не должен судить, прав король или нет. Поступает так. Кауниц Мария Антонити Страх и смущение, которые ты проявляешь, когда речь идет о том, чтобы поговорить с тем, с кем тебе советовали поговорить, это смешно и наивно. Откуда это волнение из-за одного лишь торопливого слова? Ты позволила поработить себя. Чувство долга уже не является для тебя достаточно весомым основанием, чтобы изменить свое поведение. Мария Терезия, Мария Антониет, надеюсь, вы будете довольны. Хочу заверить вас в том, что всегда готова принести в жертву свои личные предубеждения если только от меня не потребует того, что идет против моей чести. Мария Антонета, Мария Терезия Шаузи, моя дорогая матушка, мадам, не могу выразить, как я тронута великодушием Вашего Величества. Уверяю Вас, что, получая каждое Ваше столь дорогое для меня письмо, Я испытываю сожаление о том, что нахожусь в разлуке с вами. И хотя я очень счастлива здесь, все же я совершенно серьезно мечтаю о возвращении домой, хотя бы на короткое время, чтобы увидеться с дорогой, бесконечно дорогой мне семьей. Мы находимся здесь со вчерашнего дня, с часу по полудни, когда мы обедаем, и до часу ночи мы не можем вернуться в наши апартаменты. И это очень меня тяготит. После обеда мы играем в карты до шести часов. Потом мы идем в театр, где остаемся до половины десятого. Затем ужинаем, после чего снова карты до часу ночи, иногда даже до половины второго. Только вчера король, увидев, как я устала, Моей большой радости великодушно отпустил меня, и я прекрасно спала до половины одиннадцатого. Ваше Величество, Вы очень добры ко мне, проявляя интерес к моей жизни до такой степени, что даже спрашиваете, как я обычно провожу время, находясь в Версале. Сообщаю Вам, что я встаю в 10 или в 9 часов и, одевшись, читаю молитвы. Потом я завтракаю, после чего иду навестить моих тетушек. У них я обычно встречаю короля. Это продолжается до половины одиннадцатого. В одиннадцать я иду делать прическу.